Богдан и Богатур, императорская резиденция Джао-Дайсо, 24-й день шестого месяца, шестерица, поздний вечер. Вечером накануне отчего дня большинство ардусян старалось пораньше покончить и с делами, и с отдыхом, потому что на завтра с позаранку предстояло много ответственных и серьезных хлопот. Воздействие благородно-деловитого Конфоцианство сказалось и здесь. Издавна светский распорядок жизни сложился так, что вне зависимости от вероисповедания люди проводили седьмой день недели с семьей. Будь ты мусульманин или христианин, иудей или буддист, считалось в высшей степени аморальным не посетить в отчий день свой храм, не отстоять, скажем, за утреннюю, и не подать батюшке кучку поминальных записок. Этот же день, сообразуясь с календарем своей веры, правильным считалось отдавать и посещению кладбищ, чтобы, если пришла пора, прибраться на могилах предков, принести их духам, полагающиеся по сезону жертвоприношения, или хотя бы пару раз в году посидеть в тиши и подумать, например, о бренном и вечном о круговороте колеса перерождений и неизбежном конечном торжестве нирваны. А после из храма или от усыпальниц домой. И до утра первицы за дверь не ногой. Если путь занимал менее двух-трех часов, то обязательно не просто домой, а к родителям, чтобы хоть раз в неделю послужить тем, кто произвел тебя на свет и вырастил, как умел не коротеньким письмишком, в попыхах кинутым по проводам электронной почты, не пятиминутным отчетом по телефону «У меня порядок, будьте здоровы», а честно, от души, с метелкой, половником и книгой. Ну а если добраться в те края не судьба, то просто домой, к женам, к детям, к неторопливой, умиротворенной беседе о самом главном в человеческой жизни. Какой суп хотел бы глава семьи откушать завтра? Чем земляничное варенье лучше клубничного? Как малышка сделала свой первый шажок? Где провести отпуск? Все ныне здравствующие предки Богдана по мужской и по женской линии проживали в Харькове. И летать туда вместе с Фирузе каждую неделю он, к сожалению, не мог. А в другой улус в Ургенче, к предкам жены, И подавно не напрыгаешься. Тут целое дело. Два-три раза в год навестишь на несколько дней, и то, слава Богу. Обычно Богдан и Фирузи после возвращения домой, он из церкви, она прямиком из мечети, ведь на Александрийских кладбищах у них обоих, слава тебе, Господи, хвала Аллаху, милостивому, милосердному, никого пока не было, тратили часа четыре на обстоятельное, каждая за своим компьютером, писание писем многочисленным родственникам. И лишь затем, к обеденному столу, а уж из-за стола, еще часа через два, либо с новым литературным журналом на диван, либо со спицами в руках поближе к телевизору, уютно мурлыкающему об успехах посевной или новой серии экспериментов на Международной орбитальной станции, или посещении Великим Князем Фотием Третьим Новый физмат-школы для слепых от рождения детей. А там, глядишь, и ночь, и долгожданные супружеские объятия, особенно страстные и сладкие после омывшей душу утренней молитвы и спокойного домашнего дня. Но подчас жизнь вносит свои коррективы даже в самое святое. Жизнь, как известно, дама своенравная. Еще Конфуций высказывался о ней в том духе, что, мол, пока человек еще предполагает, она уже все давно расставила по своим местам. Плывущее в серой моросе вечернее шоссе было почти пустым. И бак гнал так, словно умирающего спешил доставить в больницу. Длинный, шагов на полста, мутный шлейф размолоченной влаги тянулся сзади, словно дзыпучи дымил. Богдан, время от времени, поводя головой и чуть ежесть от узкого, но злого потока мокрого воздуха, рвущегося в приоткрытое окошко, то и дело посматривал на часы. Когда Бак, не сбрасывая хода, облетал какую-нибудь заблестевшую в свете фар повозку, Богдан судорожно хватался за поручень. Он водил свой хилус не так, совсем не так. — Успеем? — отрывисто спросил он. — Обижаешь. Сквозь зубы ответил Бак. Помолчал, свирепо обгоняя длинный, как подводная лодка, двухэтажный рейсовый автобус. Из ярко освещенной хвостовой части второго этажа, оттуда, где буфет, сидящие за столиками закусывающие подданные, принялись показывать сверху надзепучи пальцами, о чем-то оживленно заспорив. «Спорят, разобьемся мы или нет», — подумал Богдан. Автобус мелькнул и провалился во мглу позади. И только сама эта мгла, вздыбленная широкими ухватистыми шинами, подсветилась молочным, быстро слабеющим свечением от его фар. «Продолжай!» — сказал Бак. «Что продолжать?» — удивился Богдан. «Я молчу!» «Именно!» «Ты полчаса молчишь!» — спросил «Кто же тогда?» и умолк. «Отвечать Либо будет, что ли?» А, -а, а Вот ты о чем! А тебе? Слабо? Я веду. И, между прочим, до назначенного принцессы времени осталось 12 минут, а у тебя голова свободна». «От мыслей», — честно признался Богдан. «Я травмирован несправедливостью царящей в этом мире. После эпизода с Бибигуль мне надо какое-то время, чтобы прийти в себя». «Не время тебе надо!» «А рюмку эрго тоу или две, а еще лучше три!» Бак кивнул сам себе. «Да, три рюмки, не меньше!» попросил у Ечли. Так, мол, так, скажи, принцесса, хочешь стать настоящим напарником, ставь бутылку особой московской. У тебя тут в императорской резиденции наверняка завалялось». А она ответит, «Да-да, конечно. Как раз в фонтане золотого льва охлаждается». «Костряк!» Они примчались к вратам за три минуты до десяти. С раздирающим визгом дзепуча проехал на схваченных намертво тормозными колодками колесах шагов 20 поперек стоянки, разбрасывая фонтаны брызг и клубы пара из вскипевших луж. И остановился под козырьком. Пядях не более чем в двух, от одного из панически одеревеневших, выпучивших глаза карнавально-нарядных привратных вайбинов гармоничным соблюдением церемонии сильна Поднебесная, пробормотал Богдан, переведя дух, и полез в карман ветровки, задававший возможность прохода через врата платиновой пайдзой в форме рыбы, полученной днем от принцессы. Но пайдза не понадобилась. Из тени за вратами вышел человек в дворцовом одеянии до пятой под зонтиком, чуть-чурись, вгляделся в лица выходящих из повозки Богдана и Бага, и склонился в поклоне. Напарники ответили ему тем же. Багу показалось, что этот человек был в дневной свите принцессы. «Вас ожидают», — тихо сказал Свицкий и безо всяких верительных знаков повел напарников через левую боковую дверь, торжествующей запертых врат. Драгоценно приехавшие прежде рожденная, Единочаятельница, принцесса Джу, изволила принять их в павильоне красного воробья. За то время, пока напарники катались взад-вперед и мучили несчастную Бибигуль, Джу успела переодеться и чуть подрумянить щеки. А может быть, просто отдохнула, так что вызванная длительным перелетом бледность сошла с ее обворожительного лица. Ее брови! и длинные ногти сделались немного другого оттенка, нежели днем. А вечерний неофициальный халат, тончайший и мягкий даже на вид, делал ее неотразимо соблазнительной. Был он нежно-персикового цвета и немного переливался. Высокая прическа принцессы была по-домашнему украшена лишь одной гранатовой шпилькой. Обстановка павильона ничем не напоминала квартирку Хаимской. Расшитый сценами из классического романа «Сон в красном тереме» шелк на стенах. Немного резной мебели, покрытой черным лаком. Пышный ковер во весь пол. Распахнутое окно, в которое грустно заглядывало, поблескивая каплями на листьях ветка березы. Свиток с видом горы, эмайшань. И стихотворными строками с одной стороны окна Громадное чайское «к» на свитке с другой. Просто и без излишеств. «Не помогут ли опустошить этот чайник, драгоценно навестившие скромную деву прежде ечи?» Не без кокетства спросила принцесса, с неземной грацией восседая на подушках возле низкого, инкрустированного перламутром и слоновой костью столика. На столике... Размещался пузатый, размером с две головы Бага, фарфоровый сосуд, расписанный строками из дуфу, и снежно светились в ожидании три нижнейшие и тончайшие чашечки. «Началось!» — с тоской подумал Баг, не в силах, однако, оторвать взгляда от прекрасного фарфорового личика. «Издевается, как днем. Но почему?» «Что такого мы опять сделали?» «Началось», — с тревогой подумал Богдан. «Неужели она тоже, подобно нам, не знает, как себя вести? Вне ранжира правильных церемоний. Теряется и оттого громоздит несообразность на несообразность? Хочет простоты и единства, но не ведает, каковы они? Значит, надо помочь». Он отогнал мимолетную мысль, что мог... Интерпретировать поведение принцессы неправильно. Будь что будет, прутники, прутники, не тревожьте солдат. Богдан решительно шагнул вперед к столику и, скрестив ноги, уселся на подушке напротив принцессы. — С удовольствием, еч ли, — сказал он. Обернулся к стоявшему будто соляной стол, багу и похлопал ладонью по подушкам рядом с собой. — Двигай к столу, дружище, или тебе пиво снова обернулся к принцессе напарница мой друг полдня мечтает о бутылочке великой Ордуси. но у нас и минуты свободной не было выручьте принцесса и впрямь стала вся как фарфоровая ее фигурно выписанной помадой нежный ротик ошеломленно приоткрылся и оттого она сделалась похожа на испуганную девочку в горле у бага что то заклокотало. если бы взгляд мог испепелять От Богдана осталась бы лишь прожженная в ковре и в полу дымящаяся дыра. Бак шагнул вперед, сел на подушки и по пути незаметно, но вполне ощутимо, пихнул напарника ногой в седалище. Богдан и ухом не повел, его лишь немного встряхнуло. Принцесса медленно подняла раскрытые ладони. На одном из ее запястьев невесомо качнулся сложенный розовый веер чтобы хлопком позвать кого-нибудь из слуг. Какой приказ она бы отдала, ни Богдан, ни тем более Бак не могли сказать с уверенностью. «Мой друг шутит», просипел Бак деревянным голосом. Богдан засмеялся. «Принцесса», сказал он почтительно, кротко, кланяясь и тут же вновь поднимая голову. «Мне кажется, с самого начала мы с вами никак не можем взять верный тон. По-моему, Это из-за того, что мы с напарником оба в первый момент действительно выглядели как болваны. Но клянусь вам, и спасителем, и учителем, это всего-навсего от того, что мы ожидали никак не принца и тем более не принцессу. А потом слово за слово покатилось. Мы были потрясены не вашим небесным положением, а вашим полом и вашим очарованием. Повисла тишина. — Скажите, Еч-Богдан, — уронила принцесса, — в вашем возвышенном управлении работают женщины? — Конечно. — принцесса чуть качнула головой. — Вы открытый и добрый человек, Еч-Богдан, — задумчиво и серьезно сказала она. — Мне это по душе. Скажу вам, как вы мне честно и от всего сердца. Я завидую этим женщинам. Но, — она вздохнула, — демократизация в Ордусе пока не дошла до того, чтобы дочь императора могла пойти работать следователем или, наоборот, защитником. И вряд ли в этом рождении мне доведется... Она запнулась. Бак и Богдан внимали, затаив дыхание. Мне кажется, я могла бы стать неплохой напарницей. А сколько всего я знаю? У вас уходят сутки, а то и недели на то, чтобы добыть сведения, которыми я сыта по горло, благодаря бесконечным дворцовым сплетням. Батюшка, наверное, от них сошел бы с ума, если бы не его любимая биология приматов моря. А я... Мне хотелось бы фехтовать. Я прекрасно фехтую. Выслеживать, бегать по крышам. В голосе принцессы скользнули мечтательные нотки. далеко «Не всем из нас приходится бегать по крышам», — подал голос Бак, покосившись на напарника. Принцесса впервые повернулась к нему, и в глазах ее, как и днем, мелькнули озорные огоньки. «Налейте мне чаю, ечь, Бак», — просто сказала она. Это была неслыханная честь. Бак резко вскочил, так что одна из его подушек натуральной лягушкой прыгнула из-под него едва ли не к самой стене павильона, схватился за чайник. «Только бы не расплескать! Только бы не попасть мимо чашки!» судорожно думал он, склоняясь над столиком. «А я в свою очередь», — сказала принцесса, и прежде чем кто-либо из напарников успел хоть что-то сказать, все-таки хлопнула в ладоши. Через мгновение в сумеречном проеме выхода на крытую галерею соединявшую павильон с террасой Балтийского единения, появился слуга. «Нам нужна бутылка пива, великая ордусь», хрустальным голосом проговорила принцесса. Как бак не плеснул, обжигающего чаю принцессе на колени, этого он и сам не понял. Слуга оказался на высоте, старой ханбалыкской закалки. Он, правда, несколько мгновений молчал, осознавая услышанное, но когда процесс завершился, спросил абсолютно обычным голосом. «Охладить?» Принцесса подняла на Бага растерянные, чуть ли не виноватые глаза и переспросила. «Охладить?» Баг так и стоя истуканом с чайником в руке сглотнул. «Охладить?» — выдавил он. «Охладить?» — распорядилась принцесса. «Слуга исчез. «Благодарю, — сказала принцесса. — Вы можете сесть. Она подождала, когда бак вернется на место, и решительно закончила. — Так вот, я полагаю, тон найден. Только и вы, и я к нему никак не можем привыкнуть. — Напарник Еч Богдан, — она указала веером на Богдана. — Напарник Еч Бак, — она, выпустив повисший на шелковой петельки веер, указала на бака своим аккуратным пальчиком украшенным длинным, серебристо-сиреневым ноготком. «Напарница ечь Ли!» Она положила ладошку на свою высокую грудь, обтянутую тончайшим шелком. «Будет так. Но, конечно, только когда мы втроем. Вам это не кажется...» Она застенчиво посмотрела на Бага, на Богдана, неприятным или слишком лицемерным. Богдан помедлил и выразительно покачал головой. Не кажется. Он понимал принцессу. Что же касается бага, то тот сначала закивал, затем замотал головой, затем окаменел, а затем снова закивал. Принцесса давно опустила руку, а перед его глазами все стояло видение ее ладошки, прижатой газовому шелку на груди. В Ханбалыке известие о хищении креста Сысоя произвело поистине страшное впечатление, проговорила принцесса, чуть пригубив жасминового чая и своей чашечки. Богдан и Бак тоже налили себе, но пить пока не стали. Для Богдана чай был слишком горячим, а абак что грехотаить, ждал пива. Дармоеды из директората по делам национальности договорились до того, что вопиющее оскорбление духовной святыни одной из наиболее мощных народностей империи может негативно сказаться на лояльности всего Улуса по отношению к центру. Если ханбалык не проявит непримиримой суровости ко всем, кто связан с преступлением. Директор Жопудун несколько часов пел батюшке эту песню и, в общем, сумел его всерьез встревожить а когда встал вопрос, кого из семьи послать присмотреть за расследованием, я вызвалась сама. Я немножко знаю. Она запнулась, покосилась на бага и продолжила фразу наверняка иначе, чем хотела мгновением прежде. «Людей. И считаю, что вам здесь виднее, нужно ли быть снисходительными или суровыми, непримиримыми или мягкими. А мое дело...» помочь вам быть такими, какими вы решите, чтобы никто ничего не испортил, руководствуясь пусть и благими, но общими, как говорят за морями, общечеловеческими соображениями». Она умолкла. «А вы умница, напарница Ечли», — сказал Богдан чуть погодя. «Славная умница, спасибо вам». Принцесса улыбнулась, пытаясь скрыть, то неподдельное удовольствие, которое ей доставила эта незамысловатая похвала. Вообще. «Теперь расскажите мне о ходе следствия и о том, чем я могу вам помочь», сказала Джули и снова пригубила чай. Откуда-то издалека донесся протяжный и однотонный выклик. «Пиво драгоценной прежде рожденной принцессы Джули!» Бак вздрогнул. Богдан хмыкнул. Принцесса смешливо прищурилась. Через несколько мгновений ближе иной, но столь же протяжный выклик повторил «Пиво драгоценной преждерожденные принцессы Джули!» И вот, наконец, в павильон вошел слуга, неся обеими руками, светящийся желтым светом, явно цельнозолотой и потому довольно тяжелый поднос — с чеканкой в виде танцующих целиней и фениксов. На подносе возвышались запотевшая бутылка пива и три яшповых бокала на длинных тонких ножках. «Пиво драгоценный прежде рожденной принцессы Джулии!» негромко, но очень внятно доложил слуга. Принцесса, сразу став непроницаемо ледяной, небрежно указала веером на столик прямо перед Багом. Когда слуга удалился, она тепло и чуть из-под лобья посмотрела на богатура своими бархатными глазами и спросила. — Я сумела немного порадовать драк и яча Бага? Баг судорожно кивнул, с вожделением косясь на бутылку. Мгновение он сдерживался, а потом, вполне по-ордусски решив семь бед один ответ, еще наш учитель Конфуций говорил, Лишь не предпринимающей действий. Муж не совершает ошибок, сгреб бутылку и, запрокинув голову, единым глотком опорожнил ее почти до половины, прямо из горлышка. Поскольку он был не один, задумчивого медленного поглощения божественного напитка все равно не получилось бы, а жажда мучила бага уже давно. На лице его немедленно отразилось умиротворение, а желудок если позволительно так выразиться, освобожденно расправил плечи, впитывая живительную влагу. «Послезавтра, в полдень, во дворце всеобщего ликования я даю официальный прием», — сказала принцесса, повернувшись к Богдану. «Хотите, приходите, хотите — нет. Рыбка дает вам возможность приходить ко мне в любое время сообразно вашим нуждам. Но прием в первицу — парадный» официальный. Там дела не делаются. Расскажите мне все сейчас. Богдан чуть помедлил, выбирая, как изложить все покороче и попонятней. Странное дело, начал он. Многослойное дело. Первый слой мы сняли к утру, прямо в резиденции. Второй соскребли буквально в последние минуты перед тем, как ехать к вам. И нет никакой уверенности, что соскребли полностью а также, что под ним нет еще третьего, четвертого и так далее», — добавил Бак. Минут за восемь Богдан рассказал принцессе обо всем, что они успели совершить за истекшие сутки. «Водителей тех грузовых повозок не нашли пока?» Показав, что она и впрямь слушала, спросила принцесса. «И ищут. И у вас нет никаких соображений, кто, если не эта несчастная женщина, Является сообщником грабителей. Честно говоря, напарница Ли. Мы не спали почти двое суток и уже довольно худо соображаем. Оба. Нужно прерваться на какое-то время. Вы можете отдохнуть здесь. Явно обрадованное, что может предложить напарникам нечто действительно им нужное, буквально вскинулась принцесса. Я не подумала, когда приглашала. Нет, правда? Пустует столько помещений. Пять павильонов, три террасы и левая высокая палата с озерцанием дамбы. Вам постелят где угодно. Предложение было соблазнительным. Богдан действительно с ног валился. Перед глазами, несмотря на крепчайший чай, все плыло. Но дома ждали. Хорош он будет, вторую ночь не навестив жен. Он покосился на Бага. Тот явно был не на шутку испуган. — Нет, прин... Э, то есть, единочательница, напарница Джули. — Нет, надо ехать. — Благодарим за любезность, Ечли, — сказал Богдан. — Но дома заждались. Я и так сорвался в середине ночи, не в самый подходящий момент. Принцесса вдруг отчаянно покраснела. — Понимаю, — сказала она. Бак горестно тряхнул головой, взял бутылку и вторым глотком приговорил ее по неистребимой привычке не возвращать пустую тару туда, откуда взял ее полный, искательно огляделся и, не найдя ничего подходящего, поставил ее прямо на устилавший весь пол длинношерстый ковер, рядом со своими подушками. «Хорошо», — сказала принцесса. «Через несколько минут я дам вам разрешение удалиться. Просто я хочу уяснить для себя все». И тоже поразмыслить ночью. Может, придет что-нибудь в голову? Удалось ли выяснить, в котором часу инок увел бибигуль из помещения с крестом? Точно, ни она, ни он не помнят, но ориентировочно без двадцати час. Значит, нужно найти человека, который, не участвуя в ограблении, между без двадцати час и двадцатью минутами второго был на территории резницы. Богдан чуть наклонился. «Напарница ли все схватывает на лету?» Принцесса усмехнулась. «И при этом все, кто был в резнице, одинаково чисты», — подытожила она. «Вернее, в равной степени», — подал голос Бак. Богдан кивнул. «То есть они все могут оказаться как замешаны, так и ни при чем. Пятьдесят на пятьдесят». Богдан снова кивнул, а чуть погодя пояснил. Никто никого не видел, поэтому каждый может говорить и кривду, и правду. Свидетелей, способных что-либо подтвердить, нет ни для кого. Принцесса досадливо поджала губки. — Как вы думаете, кому мог понадобиться крест? — спросила она после паузы. — Ну, мало ли, — проговорил Бак с безнадежностью в голосе, — камушки там цены немалой. — То есть... «Надо ждать, когда они всплывут на нелегальном рынке? Возможно, за границей?» «Если всплывут, то, скорее всего, вне страны», — согласился Бак. «Тут с ними делать нечего, разве что держать дома, любоваться и никому не показывать. Узнают сразу». Помолчали. «Но мало ли на свете красивых аметистов?» Вдруг даже чуть раздраженно сказала встряхнув головой принцесса Почему именно крест? Кому могла понадобиться именно эта реликвия? — А я сейчас думаю о другом признаться, — пробормотал Богдан, глядя в пространство. — Кому мог понадобиться не крест? — Не понимаю, — призналась принцесса, а Бак вообще смолчал. — Я и сам не понимаю, — признался в ответ Богдан. — Только вот ли скоро в том здании хранится так много не менее ценных вещей, а взят был только крест, мы уверили себя, что и приходили за ним. А действительно, если подумать спокойно, но почему именно он? Не самый древний, не самый дорогой. Почему? Может, лишь потому, что нас хотят уверить, будто нужен был именно крест, а на самом деле? Что? «На самом деле?» — завороженно спросила принцесса. «Не знаю». «Мудришь опять!» — буркнул Бак. м с усталой улыбкой ответил Богдан. «Спать пора». «Что же?» — принцесса повела веером. «Время позднее. Драгоценные преждерожденные могут нас покинуть». Напарники встали и совершили глубокий поклон. «Спасибо за чай, еч ли!» — молвил Богдан. «Из-за пива!» — добавил Бак и ухмыльнулся. Он простил Богдана и даже чёточку жалел, что пнул его пониже поясницы. Демократизация в павильоне Красного Воробья дошла в тот вечер до такой степени, что принцесса Джу изволила подняться со своих подушек и проводила напарников до выхода, сделав целых семь шагов. Пока всё тот же проводник не вывел их к вратам и не оставил одних, Богдан и Бак хранили молчание. Усталость брала свое. Говорить не хотелось, думать не получалось. Вихрь честной службы вымотал их нынче до последнего предела, и все же, оставшись одни, напарники не могли не обменяться парой фраз хотя бы о самом главном. — Славная девушка! — с несвойственной ему легкой дрожью в голосе сообщил Бак ночному пространству. «Да», — подтвердил Богдан, — «очень». А поначалу показалась такая казнь египетская. Они уселись в повозку. Бак взялся было за ключ зажигания, и вдруг в сердцах звонко хлопнул себя ладонью по лбу. «Переродиться мне навозной мухой!» «Что такое?» — перепугался Богдан. бутылку ты я оставил!» Богдан только расхохотался. «Тебе смешно!» «Действительно, сдать же можно было», — сказал Богдан с серьезным видом. «Тридцать чохов зачем-то подарил принцессе». «Да не в чохах тут дело, чурбан ты бесчувственный!» «Еще какой чувствительный!» — ответил Богдан, демонстративно помассировав ушибленное багом место. «Это же сувенир! Хоть что-то на память об этом вечере и о ней!» «Думаю, она тебе обязательно что-нибудь подарит», — сказал Богдан. «Почем знаешь?» — подозрительно покосился на него Бак. «Мне так кажется», — ответил Богдан. «Вечно тебе что-то кажется!» — проворчал Бак и провернул ключ зажигания. Мотор с готовностью заурчал. Обоим странно было даже вспомнить, что еще сутки назад они не знали друг друга.